Автоматы вскинуты, затворы щелкнули. Пока все типично. Но вот тут начинается нетипичное. Не нашлось дурака. Никто не стреляет. Варвары поняли, что это не побег. Даже в замороченные их мозги вошел понятным этот образ. Автор гонится за убегающим творением.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 Это тот раскидистый характер, который все бы хотел охватить. Когда-то он подумывал написать вот такую книгу, как у меня сейчас. Все о лагерях, но так и не собрался. Над другим его творением мы, его друзья, смеемся».